Глава 8 Я впервые увидел, как наш высокоэффективный капитан теряет хладнокровие. Он злобно заклацал клавишами, быстренько прогнал на компьютере программу, ворча что-то под нос, а затем, в полголоса чертыхнувшись, очистил экран. Но едва примчался штрам, капитан развил еще более лихорадочную деятельность. Они колотили по панели управления, прогоняя уравнение за уравнением, и даже стучали под циферблатом измерительных приборов. «Ребята, что-то не так?» — поинтересовался я. «Должен сказать, капитан Синг выказал изрядное самообладание, не укокошив меня на месте». «Гравитоны!» — угрюмо буркнул Штрам. Оба глухо заворчали и в унисон недовольно вздохнули. «Нельзя ли попросить капельку развернуть мысль?» «Это коварная свинья Рифути, прорычал капитан, но тут же взял нервы в кулак и снова возобладал над ситуацией. «Очередная диверсия!» «Хитроумный жучил и устроил двойные диверсии в надежде, что пока мы будем разбираться с одной, то не заметим его второго черного дела», — капитан постучал по шкале прибора. «Он слил более процентов наших гравитонов». «А их разве не заметили? Где там? Они ведь невидимы. Бесконечно малы и существуют лишь в квантовом смысле. Может, Земля стала тяжелее на пару микросекунд, прежде чем они исчезли в ядре планеты?» «Ну и что же нам делать?» «Надеяться, что на том конце, когда мы закончим свое припухание, нас ждет гравитонная заправочная станция». «Они не так уж и распространены», — заметил Штрам, усугубив атмосферу безнадежности. «Накопительные станции располагают на массивных планетах с высокой гравитацией, где под рукой уйма гравитонов». Тут он с улыбкой воздел указательный палец. «Но зато у нас в машинном отделении есть конденсатор гравитонов». «Я его видел», — угрюмо тряхнул головой капитан, — Это такой же антиквариат, как и все остальное оборудование этого корабля. При работе на всю катушку на планете с тяготением в 1G ему понадобится года два, чтобы набрать достаточно для наших нужд. На планете с 3G вполне хватило бы и трех месяцев. Вот только мы все отправимся на тот свет. И тут я вбросил в нависшее молчание очевидный вопрос. «Тогда что будем делать?» Взяв себя в руки, капитан Синг выпрямился в кресле и встряхнулся, как пес. «Выкручиваться!» Бросил взгляд на часы. «Наше первое припухание закончится часов через пять, когда у нас запланирован навигационный контроль. Придется пока забыть о путешествии на механистрию, пока не изыщем возможность дозаправиться». «А куда мы попадем после первого припухания?» «Надеюсь, окажемся недалеко от звездной системы, включающей в себя единственную обитаемую планету под названием Флорадора». «Звучит недурно», — возгласил я. «Веселенькие названия обычно присваивают самым омерзительным планетам», — буркнул Штрам, снова взвинтив градус уныния. «Обитаемая планета», – зачитал с экрана капитан, – «зачаточный технический мир типа Альфа-Х. На момент инспекции ни орбитальных спутников, ни космических станций». «А когда проводили инспекцию?» – осведомился Штрам. «В следующий день сурка стукнет как раз 402 года». «Ого, да за это время могло случиться уйма всякого». Жизнерадостно заявил я, но мой порыв натолкнулся на холодную стену молчания. Капитан барабанил по клавишам, углубившись в запущенную программу, но, закончив, откинулся на спинку кресла и даже улыбнулся. «По моим оценкам, когда первое припухание завершится, у нас будет достаточно гравитонов еще для двух припуханий на то же расстояние». Тут его улыбка угасла. Надеюсь нам удастся принять груз гравитонов в одном из двух пунктов назначения. Тут и голос покинули теплые нотки. а если нет, приготовьтесь к затяжному визиту. На это у меня бодрого ответа не нашлось, зато имелся важный вопрос: а не проще ли вернуться на уйма башлю, чем следовать тем же курсом дальше? Не все так просто покачал он головой. Работая, припухательный привод оставляет в межзвездном пространстве виртуальный тоннель. Мало-помалу эти туннели затягиваются, но порой на это уходят годы, зато их легко детектировать и избежать. Значит, возврата нет? Есть, но не тем же путем. А у нас недостаточно гравитонов, чтобы делать крюк. В нашу каюту я вернулся мрачнее тучи. Я как раз смешивал в себе летально взрывной коктейль, когда послышались легкие шаги и цокут копытиц. Удвоив количество коктейля, я наполнил миску чипсами карри. Охладил смесь и разлил ее в два бокала со льдом. Понюхав воздух, розочка радостно закурлыкала, я швырнул ей лакомство. При виде напитков Анжелина изогнула бровь. «Мы празднуем?» «И да, и нет», — я протянул ей бокал. «Да, мы празднуем успешный взлет и первое припухание». «И много ты успел в себя влить?» «Не больше, чем ты, это мой первый. За успешное путешествие». Я поднял свой бокал и порядком хлебнул. «Но...» «Нас ждут трудные времена. Сядь, выпей, погрызи чипса, а я объясню». Она выслушала мою горестную повесть в чутком молчании, а в конце кивнула и поднесла бокал, чтобы я налил еще. Отхлебнув, она стальным голосом отчеканила. Надо было прикончить Рефути, когда был шанс. Ну, я хотя бы послала сообщение полиции Уйма Башли о его диверсии. Я его убью. Но это на будущее, когда мы наполним гравитонный бак. «Съешь еще чипс», — протянул я ей миску, — Свирепо блеснув глазами, она взяла угощение и с хрустом вгрызлась в него, будто это была шея Рифути. Тут ее внимание привлекло просительное сопение, и она скормила еще чипс розочки. А что за планета это Флорадора? — Не знаю. Очевидно, во время раскола контакт был потерян, а архивы погублены. — Придется ориентироваться по обстоятельствам. И тут Анжелина улыбнулась — Не хочется признаваться, Джим, но я вдруг осознала, что сыта по горло пребыванием на планете радостей. Для меня будет большим облегчением поглядеть на новый свет и попутно разобраться с всплывшими проблемами. Природа проблем, которые могут нас подстерегать, стала очевидно, когда в руке у моей женушки появился маленький, но крайне смертоносный нож. Аккуратно потрогав лезвие кончиком пальца, Она слегка нахмурилась и отправилась в кухню, откуда вернулась с атомным точилом, доводящим толщину острия клинка до одной молекулы. Потом быстрым взмахом отхватила от металлического стола изрядный кусок и радостно улыбнулась. — По-моему, на Флорадоре будет весело. Мы радостно чокнулись, одновременно улыбнувшись друг другу. Конец первого припухания близился, и день стремительно улетал за днем. Но воздух вроде бы стал посвежее, хотя и продолжал дразнить ноздри тяжким духом скотного двора. Хотя постоянная дозаправка бака реактивной массы окупала это неудобство. При мысли о приходе более интересных и соблазнительных времен и пища казалась вкусней, и напитки крепче, и будущее долгожданнее. Мы только-только успели отужинать, когда динамики проскрипели голосом капитана Синха. «Босс Джим на мостик!» Отпухание началось. Когда мы взбирались по ступеням, Анжелина улыбалась, и мы даже взялись за руки. Мы не ведали, чего ждать от этого нового света, зато знали, что в самом ближайшем будущем жизнь наверняка станет куда интереснее». «Вот светило», — сообщил Масуд, указав на звездочку в центре экрана. «Буду оставаться на этом месте, пока не передам сигнал в космическую аварийно-спасательную службу». Отказавшись идти в радиорубку, Анжелина отправилась ухаживать за Розочкой. «Я же последовал за Масудом», — тот включил питание передатчика. «Потребуется какое-то время на настройку». Не знаю, настроился он или нет, но раздался громкий хлопок, после чего переднюю панель снесло огненным извержением. Повалил дым, и по всему кораблю поднялся трезвон пожарной тревоги. Бросившись к задней стене, я сорвал с кронштейна огнетушитель, выдернул чеку и оросил зияющую пробоину пламегосящим порошком. Тут в рубку ворвался штрам, размахивая огнетушителем на пару размеров побольше. Пламя взревело, заскворчало и угасло. Подавив последние очаги огня и дыма, он извлек из своего инструментального пояса фонарик и заглянул в закопченную дыру. Потом, изрыгая гортанные проклятия, аккуратно сунул туда руку и вытащил почерневшую искореженную коробочку. «Очень изобретательно!» «Опять дело рук Рефути?» — спросил я. «Очевидно!» Детектор припухания, подключенный к взрывчатке. Пока шло припухание, запал не включался. До того передатчик работал бы замечательно, а теперь после припухания распрекрасно взорвался. «Связи нет», — утробным голосом проговорил Массуд. «Будем надеяться, что на Флорадоре передатчик найдется». Мы медленно потащились на мостик, пригибаясь под бременем мрачных мыслей. Там уже дожидались Анжелина с Розочкой. «Беда!» — при виде наших угрюмых лиц осведомилась моя жена. «Да, еще с целым выводком злосчастий в придачу», — отозвался я, тут же посвятив ее в подробности последней диверсии. Розочка, уловив наше настроение, дрожа забилась в угол. Массуд взялся за дело. «Я направил в сторону планеты припухательное поле малой напряженности». Через пару минут мы будем на ее орбите. Светило у нас на глазах превратилось в кружок и медленно сместилось в сторону от центра экрана. Планета засечена, и мы прибудем к ней, как только припухание закончится. Тут воздух замерцал, и раздался негромкий хлопок. Это отключился припухательный двигатель. Далекое пятнышко разрослось до диска, стремительно заполнившего собой экран. Голубые небеса и белые стайки облаков. «Выглядит очень мило», — заметила Анжелина. «Мы принимаем сильные телевизионные сигналы ряда станций», — сообщил Массуд. «Давайте поглядим, что они вещают». Он вдавил кнопку, и из динамиков хлынула громкая военная музыка. Потом отошла на второй план И грубый мужской голос проскрежетал. «Начинаем час счастливых ребятишек. Сегодня, мой дружок, мы проведем время, слушая веселую сказочку о твоем противогазике и о том, как он защищает тебя от всех нехороших ядовитых газов». У меня прям челюсть отвисла. «Наверное, шутит. Попробуйте другой канал». Звук забулькал, потом выровнялся. «Добро пожаловать на вечернюю передачу «Будь готов». Сегодняшняя тема озаглавлена «Как построить собственное бомбоубежище». «Ну, хотя бы говорит на эспиранта, прокомментировал я. «А вот тема мне как-то не по душе», — нахмурилась Анджелина. «Как вы думаете, там война?» «Сейчас поглядим», — откликнулся Массуд, манипулируя с настройками. «Я вывел корабль на геостационарную орбиту», Над источником сигнала обзор прекрасный. Электронный телескоп имеет высокое разрешение. Изображение сфокусировалось на городе, обнесенном высокой стеной. Его окружали какие-то поля. На одном из них отчетливо виднелась туча пыли. Увеличение телескопа возросло, и стал виден трактор, тянущий плуг. Через мгновение сцена преобразилась. Трактор остановился, из него выпрыгнул тракторист в сером комбинезоне. Бросив на небо один единственный взгляд, он опрометью бросился бежать. Добежал до города, вбежал в большие ворота, и те сразу захлопнулись. И в тот же миг радио забубнило на частоте экстренного вызова. «Инопланетный звездолёт! Назовитесь! 10 секунд! Назовитесь! 5 секунд!» «А что будет, когда дойдет до нуля?» — поинтересовался я. С ответом не мешкали. Из города взвелась ракета и взорвалась намного ниже нас. Масуд ударил по клавишам, и мы быстро вышли из сектора обстрела. «Добро пожаловать на очаровательную Флорадору!» — криво усмехнулась Анжелина. «По-моему, мне здесь понравится». Нрав у моей разлюбезной очень своеобразный. Там, где другие бросились бы на утек или искать убежище, она очертя голову устремляется вперед. Заразившись ее настроением я тоже рассмеялся. капитан с инженером уставились на нас как на умалишенных. Давайте-ка покинем этих параноидальных пейзан и осмотрим окрестности предложил я. Оставьте их за горизонтом и сделайте широкий круг вне поля подальше от их глаз. Почему бы и нет, пробормотал Массуд за неимением лучших предложений. Когда город скрылся вдали, планета показалась довольно симпатичной. Возделанные поля внезапно закончились, сменившись густыми лесами. В них встречались ручьи и заводи, а изредка даже озерца. «Похоже, тут недурная рыбалка», — заметил Штрам, выказав пасторальную сторону своей натуры. «Впереди снова возделанные поля», — сообщил Масуд, увеличивая изображение, раскинувшееся внизу местности. «Грунтовые сельские дороги, петляя, убегали от полей, все в одном направлении. Мы проследовали за ними, проходя над зелеными лугами, на которых пасся скот» пока впереди не замаячили низкие строения. «Эти здания что, крыты соломой?» — удивилась Анжелина. «В самом деле», — подтвердил Массуд, давая увеличение, «а стены — плетеные и промазанные глиной, если не ошибаюсь. Повсюду цвели цветы, а вдоль дорог выстроились фруктовые деревья. Я указал на большой луг рядом с рощицей чуть подальше зданий». «Не посадите ли нам корабль вон там, а после проверить, насколько дружелюбны туземцы?» «Выполняю», — откликнулся капитан, «но не буду снимать руку с дросселя на случай, если придется отбыть несколько поспешно». Навозный привод полыхнул пометом, и мы мягко опустились на землю. Подождали. Нигде не гугу. Двери оставались запертыми. «Есть кто дома?» — спросил Штрам. «Может, наши намерения внушают им подозрения?» «На их месте вы повели бы себя точно так же, учитывая, какие у них соседи», — ответила Анжелина. «Пожалуй, немного прогуляюсь и погляжу, что будет. Только не одна», — отрезал я, заодно похлопав себя по пояснице, чтобы проверить, на месте ли оружие. Едва мы подошли... Нижний люк распахнулся, и пандус с слязгом опустился. Послышался цокот крохотных копытец, это к нам присоединилась розочка. Потянув пятачком благоуханный воздух, она радостно взвизгнула. Держась за руки, мы вслед за ней спустились на зеленый луг, где хрюшка с неистовым верещанием галопом умчалась прочь. Я схватился было за пистолет, но Анжелина положила ладонь мне на запястье. «Расслабься», — проворковала она. «Похоже, там просто какой-то орешник. Причем съедобный», — отметил я при звуках радостного чавканья. «Из хижины у тебя за спиной за нами наблюдают», — негромко проронила Анжелина. Я видела, как качнулась занавеска. Из других хижин тоже. Одна из закрытых дверей чуточку приотворилась. «Давай успокоим их» предложила она, наклоняясь и собирая букетик белых цветов поблизости. Потом повернулась к дому с колышущейся занавеской и с улыбкой протянула его вперед. Чары сработали. Занавески сомкнулись, и через миг дверь распахнулась. На порог нерешительно ступила женщина в домотканом одеянии. Анжелина медленно двинулась к ней через лук и вручила букет. Теперь начали открываться и другие двери, откуда с опаской выглядывали мужчины и женщины. Один седовласый седобородый старец отделился от собирающейся толпы и зашагал к нам. Подойдя поближе, он поднял руки открытыми ладонями вперед, недвусмысленный жест миролюбия, я ответил в том же духе. «Добро пожаловать, мирные чужестранцы!» и чудесное животное. «Добро пожаловать на Флорадору», — провозгласил он. естьм Бильбоа из рода Берканси. Приношу благодарность и отвечаю на приветствие о благородный флорадорский джентльмен. Подобная вычурность заразительно. «Аз естьм Джим из рода Дегризов». За спиной у меня послышался чересчур знакомый гнусавый голос Эльма. «Эй, кузен, Джим, этот свежий воздух пахнет просто чудно, свинки тоже так думают. Можно пустить их подхарчиться. Почему бы и нет? Но сначала только маток с поросятами. Мне не хотелось, чтобы исполинские кабаны испортили теплый прием». Когда свинобразы хлынули из корабля, в растущей толпе флорадорцев послышались «охи» и «ахи», Через минуту радостная визготня смолкла, сменившись счастливым похрюкиванием и чавканием. Одна из женщин от восторга сомлела. Снова обернувшись к бильбо я увидел, что Анжелина завязала оживленную беседу с кружочком внимательных женщин. «Пока что все хорошо. — Чудесная у вас тут планета, брат Бильбоа. — Сева воистину мир чудес, брат Джим. Предания повествуют что мы прибыли сюда с планеты тьмы, где нас притесняли и презирали за чистоту наших верований. Но мы, дети природы и любви, бежали от тьмы и скверны и прибыли на сию планету лучезарного мира, дабы прибыть вовеки, пока, громко застонав, он погрозил небу кулаками, а затем пришли они, неся с собою вящее зло, поежившись, он опустил кулаки». «Прошу снисхождения и извинения, брат Джим из рода дегризов. Я заморал сей благодатный день новых друзей и двуногих, и четвероногих, и прошу у тебя прощения». «Нет проблем, брат Бильбо, давай наслаждаться». Тут в голове у меня зажужжало радио. «Джим, что там происходит? Я вижу порядочную толпу». «Все идет превосходно, капитан. Я перезвоню вам незамедлительно». Ты говоришь со своими друзьями в корабле космоса, заинтересовался Бильбоа. Именно так. Не присоединятся ли они к нам? Как зришь, мы готовимся к приветственному пиру. Пока мы сотрясали воздух, мужчины выносили столы и стулья. А через считанные мгновения нагруженные женщины накрыли их скатертями, уставили блюдами с едой и вазами с цветами а также интересными кувшинами со освежающими жидкостями. Этот бесхитростный народ начал мне нравиться. Я тихонько сказал «включить радио». Тут затевается пирушка, и веселье вот-вот начнется. Вы все тоже приглашены. Наслаждайтесь, мы со Штраммом останемся здесь. Я выпущу пассажиров и запру за ними шлюз. При нашей-то везучести шаг вполне понятный. Мы соберем для вас корзинку. Когда появились Эльма с компанией, послышался смех и даже приветственные возгласы. Появление хряков, каждому из которых тщательно привязали к задней ноге поводок, встретили восторженными охами. Они затрусили через пастбище довольно урча и присоединились к остальному стаду, окопавшемуся под деревьями по уши. Со всех сторон слышались возбужденные крики ликования. Я же воспользовался моментом, чтобы обследовать охлажденные кувшины с жидкостью. Отхлебнул из глиняной кружки. Свежий фруктовый вкус. И намек на что-то еще. «Алкоголь?» — я влил в себя изрядную порцию. — Да, действительно, мой добрый старый друг Тил, если не ошибаюсь, а ошибаюсь я редко. — Я вижу, ты вкушаешь наше вино из звоночковой ягоды, — заметил Бильбоа, наполняя себе добрую кружечку до краев. — За здоровье и счастье, — провозгласил я, — мы сдвинули кружки, — за природу и любовь. Счастливо улыбнувшись, мы наполнили кружки сызново. Пирушка уже шла полным ходом, я лакомился вкуснейшими печеными сырными бисквитами. Потом компанию нам составила Анжелина, в духе дня положившая свое радио на стол и включившая какую-то пасторальную музыку. «Изумительный механизм», — заметил Бильбоа. «Вы разве не пользуетесь радио?» «По счастью, нет». Простая, естественная жизнь священна для нас. Покинув и запечатав корабли, доставившие нас сюда, мы распростились со всеми машинами, в купе с прочей пагубой наподобие денег, налога на недвижимость, ружей и автодебилей. Во всяком случае, так повествует предание, хотя мне значение сих словес неведомо. Оно и к лучшему для вас. Итак, у вас никаких машин, музыкальных плееров, радио, ни машин для космической связи, упомянутых, как бы, между прочим. Ничего подобного. Я пал духом. Тем не менее, в городе машины есть, если только телевидение и ракеты Земля-воздух в счет. Подождав, пока мы опрокинем еще пару кружечек, старого оттягивающего нектара, я снова обиняками направил разговор на более серьезные материи. «Дорогой друг Бельбо, я безмерно благодарен за вашу нескончаемую куртуазность, но, рискуя оскорбить того, кто выказал такое радушие и щедрость, вынужден обратиться к теме, представляющей для меня величайшее значение. Те, кто обитает в городе за стенами, едва я сделал этот выпад, Он порывисто вздохнул, и улыбка его угасла. «Хотя мы пришли к ним с миром, они прибегли к оружию в попытке истребить нас. Ради собственной защиты я должен знать, кто они и почему в нас стреляли. У нас есть такое выражение «познай своего врага». Я должен знать об этих людях побольше ради нашей же собственной безопасности». Казалось, свет дня померк, и воздух дохнул морозом. Ты прав, а я нет, что утаивал сие знания от тебя. Записано, что в один черный день наше мирное и любящее житие в одиночестве на сей дружелюбной планете было попрано громом посадки их громадных кораблей. Как и мы, они прибыли сюда в поисках убежища и уединения, дабы следовать собственной философии и обычаям. Глаза Бельбоа сверкнули, и он погрозил беззащитному небу кулаком. «Покамест мы едины с природой, они истязают ее своими нечистыми машинами и чудовищными смрадами. Они пытались понудить нас разделить их пагубные верования. Нам же оставалось лишь бежать в величайшем ужасе. В конце концов они устали тщиться обратить нас в веру своей церкви карающего Бога, и замуровали себя за городскими стенами. Значит, вы больше не поддерживаете контакт с ними. Бельбоа снова вздохнул с безмерной печалью, тряхнув седой головой. Ах, как бы так было. Знать мы слабы, ибо превозносим их лекарства, исцеляющие нас от хворей. Но что-то не похоже, чтобы эти каратели проявляли великодушие, и не проявляют. Мы платим высокую цену. Не этими штукенциями деньгами, про и толкуешь, но тяжкими трудами в поте чела своего в обмен за сии жизненные нужды. Уже теплее. То есть? Цветами. Тупик какой-то. Космический цветочный привод. Религиозные маньяки, питающие слабость к распускающимся бутонам. Я ухитрился выдавить вопрос. Но, то бишь, почему цветами? Когда их машины ломаются, их надо ремонтировать, заменять. Во всяком случае, мне так объясняли, хотя подробности мне неведомы. Вот оно, космические контакты по поводу ремонта из запчастей. А знаешь ли ты, что они делают с этими цветами? Кротко поинтересовался я. Они некими окольными путями вытягивают из цветов ароматы. Говорят, из цветов флорадоры получаются столь дивные ароматы, что их ценят по всей галактике. А ты не знаешь, как эти превосходные ароматы попадают в упомянутую галактику? Они призывают космоплавателей — Кое в обмен привозит то, что им надобно. В яблочко вступить в контакт удастся.